Глава 30. В прекрасный солнечный день, такой же прекрасный день бабьего лета, как год назад, когда они впервые признали, что любят друг друга, Мартин читал Руфи свои сонеты о любви. Так же, как и тогда, они сидели на своем любимом месте среди холмов. Руф несколько раз прерывала чтение восторженными возгласами — и Мартин, отложив последний лист рукописи, с волнением ждал, что она скажет. Руфь долго молчала, потом, наконец, начала с запинкой, словно не решаясь облечь в слова свое суровое суждение. «Эти стихи прекрасны, — сказала она. — Да, конечно, они прекрасны, но ведь вы не можете получить за них деньги». «То есть вы понимаете, что я хочу сказать?» — она произнесла это почти умоляюще. «Все, что вы пишете, оказывается неприменимо в жизни. Я не знаю, в чем тут причина, вероятно, виноваты условия спроса, но вы не можете заработать на жизнь своими произведениями. Поймите меня правильно, дорогой мой, я очень горжусь, иначе я не была бы женщиной». Я горжусь и радуюсь, что мне посвящены эти чудесные стихи. Но ведь дня нашей свадьбы они не приближают, правда, Мартин? Не сочтите меня, корыстолюбивый. Я вас люблю, и я все время думаю о нашем будущем. Ведь целый год прошел с тех пор, как мы поведали друг другу о нашей любви, а до свадьбы нам так же далеко, как раньше. Пусть вам не покажется нескромным этот разговор, Вспомните, что речь идет о моем сердце, обо всей моей жизни. Уж если вам непременно хочется писать, ну, ну найдите работу в какой-нибудь газете. Почему бы вам не сделаться репортером? Ну, хотя бы ненадолго. «Я испорчу свой стиль», — глухо ответил Мартин. «Вы не представляете, сколько труда я положил, чтобы выработать этот стиль». написали же вы газетные фильетоны ради денег. Они вам не испортили стиля?» «Это совсем другое дело. Их вымучивал, выжимал из себя после целого дня серьезной работы. А стать репортером — это значит заниматься ремесленничеством с утра до вечера, отдать ему всю жизнь. И жизнь превращается при этом в какой-то вихрь. Это жизнь минуты, без прошлого и без будущего. Репортеру и думать некогда ни о каком стиле, кроме репортерского». «А это не литература. Мне сделаться репортером именно теперь, когда стиль у меня только что начал вырабатываться, определяться, это было бы литературным самоубийством. Даже и сейчас каждый фильетон, каждое слово в фильетоне для меня всегда мука, насилие над собой, над своим чувством прекрасного. Вы не представляете, как мне это было тяжело. Я просто чувствовал себя преступником». Я даже радовался втайне, когда мои ремесленные рассказы перестали покупать, хотя из-за этого мне пришлось заложить костюм. Но зато какое наслаждение я испытал, когда писал сонеты о любви. Ведь радость творчества — благороднейшая радость на земле. Она меня вознаградила за все лишения. Мартин не знал, что для Руфи радость творчества — пустые слова». Она, правда, часто употребляла их в беседе, и впервые Мартин услыхала радости творчества из ее уст. Она читала об этом, слышала в лекциях университетских профессоров, даже упоминала, сдавая экзамен на степень бакалавра искусств. Но сама она была чужда всякой оригинальности мысли, всякого творческого порыва, и могла лишь повторять то, что заучила чужих слов. «А может быть...» «Редактор был прав, исправляя ваши песни моря?» — спросила Руфь. «Если бы редактор не умел правильно оценивать литературное произведение, он не был бы редактором?» «Вот лишнее доказательство устойчивости общепринятых мнений», — запальчиво возразил Мартин, раздраженный упоминанием о ненавистном ему племени редакторов. «То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим». Самый факт существования чего-нибудь рассматривается как доказательство его права на существование. И заметьте, не только при данных условиях, а на веки вечные. Конечно, рядовой человек верит в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству. Мыслительный процесс таких людей превосходно описал Веннингер. Неумеющие мыслить воображают, что они мыслят и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле. Мартин вдруг остановился и... испуганной догадкой, что Руфь еще не доросла до всего этого. «Я не знаю, кто такой Вейнингер», — возразила она. «Вы всегда так ужасно все обобщаете, что я перестаю понимать ваши мысли. Я говорю, что если редактор...» «А я вам говорю, — перебил он, — что по крайней мере 99% редакторов — это просто неудачники. Это неудавшиеся писатели». Не думайте, что им приятнее тянуть лямку в редакции и сознавать свою рабскую зависимость от распространения журнала и от оборотливости издателя, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими сторожевыми собаками, литературными неудачниками. Редакторы, их помощники, рецензенты, вообще все те, кто читает рукописи, Это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но не смогли. И вот они-то, последние, казалось бы, кто имеет право на это, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они заурядные и бесталанные, судят об оригинальности и таланте, а за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. Вы не говорите мне, что они никогда не мечтали и не пробовали писать стихи или прозу. Пробовали! Только у них ни черта не вышло. От журнальных критических статей тошнит, как от рыбьего жира. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на всех этих рецензентов и так называемых критиков. Есть, конечно, великие критики, они редки, как кометы. Если из меня не выйдет писатель, пойду в редакторы. В конце концов, это кусок хлеба. И даже с маслом. Однако быстрые умруфи... час подметил противоречие, заключавшееся в рассуждениях ее возлюбленного. Ну хорошо, Мартин, если это так и для талантливых людей все двери закрыты, то как же выдвинулись великие писатели?